Глава 4. О, не оплакивайте их, они не страдают боли. О, не оплакивайте их, ибо они не плачут боли, ибо их сон глубок, хотя их изголовье холодно и твердо на старом кладбище. Байли.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 Даге, ведя его шаг за шагом к своей цели, упорно отказывался рассказывать эти частности, которые никак нельзя было открыть, и незнание которых делало бесполезным все предварительные расходы, которые сделал Прат. Но смерть Даге подняла завесу, и Прат считал себя единственным обладателем тайны. Тотчас же после открытия широты и долготы на морских картах.